Глава 6. Приехав ко мне, мы перешли через узкую полоску травы, отделявшую мой дом от дома Марго, как и в субботу. И снова дверь открыла Руфи. Она сказала, что родители вернутся только в шесть. Мирна Визель возбужденно нарезала вокруг нас круги. Мы поднялись по лестнице. Руфи принесла нам ящик с инструментами из гаража, после чего мы какое-то время смотрели на дверь Марго. Мы не были мастерами на все руки. «Ну и что делать-то, черт?» — спросил Бен. «При Руфи не ругайся», — сказал я. «Руфи, ты не против, если я буду говорить черт?» «Мы в черте и не верим», — ответила она. Радар перебил нас. «Ребята, ребята, дверь». Он выудил из ящика с барахлом крестовую отвертку, опустился на колени и принялся скручивать ручку с замком. Я взял отвертку побольше, чтобы открутить петли, но там винтов вообще не оказалось. Я снова уставился на дверь. Руфи все это надоело, и она пошла вниз смотреть телек. Радар снял ручку, и мы все по очереди заглянули в круглую дырку с необработанным деревянным краем. Там никакого послания не было, ни записки, ничего. Я расстроился и перешел к петлям, гадая, как же снять их. Я принялся открывать-закрывать дверь, пытаясь понять, как там все устроено. «Этот идиотский стих такой длинный», — сказал я. «Неужели старик Волт не мог уделить строчку другую тому, как снимается дверь с косяка?» Только услышав ответ радара, я понял, что он снова включил комп. «Согласно мультипедии, у нас тут двустворчатая торцевая петля. Надо просто отверткой выдавить штырек. Какой-то умник тут еще пошлость приписал. Ох, мультипедия, любезнейшая!» «Станете ли вы когда-нибудь более точной?» Как только мультипедия сообщила нам, что делать, дело пошло на удивление быстро. Я вытолкнул штырек из всех трех петель, а Бен снял дверь. Я смотрел и петли, и дверную коробку, но ничего особенного не увидел. «На двери ничего нет», — констатировал Бен. Мы поставили ее обратно, а радар вколотил штырьки на место ручкой отвертки. Мы с радаром пошли к Бену, дом которого по планировке был похож на мой, играть в ярость Арктики. Мы дошли до игры в игре, пейнтбол на леднике. Если попадешь противнику по яйцам, получаешь дополнительные очки. Очень изощренно. Старик, да она точно в Нью-Йорке, — сказал Бен. Я заметил, как из-за угла показалось дуло, но и с места сдвинуться не успел, как он уже выстрелил мне между ног. Черт, — буркнул я. Радар добавил. Похоже, что все ее прошлые подсказки указывали на какое-то место. Она говорит Джейсу о Нью-Йорке. Потом указывает нам, на двух человек, которые прожили там почти всю жизнь. Все сходится. Старик, она этого хочет, — сказал Бен. Я уже к нему подкрался, а он нажал на паузу, чтобы ты поехал в Нью-Йорк. Что, если это единственный способ найти Марго, согласно ее замыслу? Именно поехать туда. Что? Там миллионов двенадцать человек. Может, у нее тут есть доверенное лицо, предположил Радар, которое сообщит ей, что ты поехал. Лейси, воскликнул Бен, это точно она. Да, тебе сейчас же надо садиться в самолет. Лейси об этом узнает, сообщит ей. А Моргов встретит тебя в аэропорту. Да, старик, я тебя сейчас домой отвезу, ты соберешь вещи, а потом я доставлю тебя в аэропорт. Ты купишь билет по своей кредитке, предназначенной только для экстренных случаев. Марго узнает, каким ты стал крутым мужиком, таким крутым, что Джейсу Ворзингтону и не снилось. И в итоге мы все трое пойдем на выпускной с самыми классными телками. Я не сомневался в том, что рейс на Нью-Йорк будет скоро. Из Орландо, куда не захочешь попасть, вылет скоро. Но вот во всем остальном, я уверен, не был. «Если ты позвонишь Лейси, сказал я. «Она не признается», — воскликнул Бен. «Ты только подумай, сколько они уже прикидываются. Наверное, они лишь сделали вид, что поссорились, чтобы ты не заподозрил, что именно она — поверенная Марго». «Не знаю, как-то не особо складывается», — засомневался Радар. «Он говорил что-то еще, но я почти не слушал. Я осмотрел на застывшую картинку игры и обдумывал ситуацию». Если Маргос с Лейси только притворились, что поссорились, Лейси и с парнем своим, значит, порвала не по-настоящему. Ее беспокойство за подругу тоже было наигранным. Она показывала нам многочисленные письма. получается фальшивые отклики на объявление, которое развесил ее кузина в музыкальных магазинах Нью-Йорка. Нет, не может такого быть. Бен придумал идиотский план. Тем не менее радовало, что у нас появился хоть какой-то план вообще. Но до конца учебного года оставалось всего две с половиной недели. И если я улечу в Нью-Йорк, то пропущу как минимум два дня. Не говоря уже о том, что меня убьют родители, если я куплю билет на самолет по своей резервной кредитке. Чем больше я эту идею обдумывал, тем глупее она казалась. А вдруг я смогу увидеть ее прямо завтра? Но нет. «Я школу не могу пропустить», — сказал, наконец, я, и продолжил игру. «У меня завтра тест по французскому». «Знаешь», — ответил Бен, — «ты такой романтичный, просто жуть». Поиграв еще несколько минут, я пошел домой через Джефферсон-парк. Мама мне однажды рассказывала про больного мальчика, с которым она работала. До девяти лет он был совершенно нормальным, а потом у него умер папа. Несмотря на то, что в мире полно девятилеток, у которых умирают отцы, мало кто из них сходит с ума. Этот пацан, похоже, оказался не как все. Он взял карандаш и стальной компас и начал рисовать на бумаге кружочки. Все они были ровно 2 дюйма в диаметре. Он обводил и обводил компас, пока лист не становился совершенно черным, а потом брал новый и начинал все сначала. И так каждый день с утра до вечера. В школе он тоже рисовал эти кружочки, даже на тестах. Мама объяснила мне, что это повторяющееся действие, которое он придумал себе, помогало ему справляться с болью утраты. Но вскоре привычка стала оказывать пагубное влияние. Ну так вот, мама с ним поговорила, заставила поплакать о папе или что там еще у них было. Парнишка прекратил рисовать круги и, предположительно, будет жить еще долго и счастливо. Но я иногда думаю об этом пацане, потому что мне кажется, что я его понимаю. Мне всегда нравилась монотонность. Мне, наверное, скучная жизнь никогда не казалась скучной. Я сомневаюсь, что смог бы объяснить это человеку вроде Марго, но рисовать всю жизнь кружочки казалось мне довольно разумным сумасшествием. Поэтому я не должен был беспокоиться по поводу своего решения не лететь в Нью-Йорк. Это же все равно была глупая затея. Но пока я следовал заведенному порядку весь вечер и следующий день, меня глодала эта мысль. Мне казалось, что размеренная жизнь отдаляет меня от встречи с Марго.